Я равно Р. Раушенберг на Москве-реке. Рашенбрек? Скорее уж, рашенбрейк Художник, одетый в алую кожаную куртку, приехал в нашу Третьяковку на Крымский мост с гигантской выставкой. Он привез в контейнерах не только свои шедевры, но и сами стены с собой притаранил, чтобы эти шедевры развесить, и 90 галлонов белил, и осветительную арматуру. Все, до гвоздей и приволока рабочих, с совой не доверяя местным умельцам. Раушенберг пишет не на холстах, он пишет на шинах и грузовиках, пишет ящиками и рентгенопленками. Он кочует своей передвижной выставкой по миру. Токио, Москва, Берлин и далее везде. А мы-то горевали, что забываются классические традиции передвижников. Пора уже. Джон Кейдж, классик музыкального авангарда и старший друг нашего художника, писал о его белой живописи 1951 года. Белые живописи его были подобны аэропортом для светов, теней и частиц. Антиэхо черных квадратов Малевича, они напоминали, вероятно, композитору его знаменитое произведение для фортепиано «Молчание», когда пианист сидит за роялем без движения, не произведя ни звука, в течение четырех минут 12 секунд. Потом зрители высказываются, выражая свои ощущения от этой беззвучной игры, свою интерпретацию молчания. Блистательным страстным исполнителем этого произведения Кейджа был наш виртуоз Алексей Любимов. «Тишина. Ты лучше из того, что слышал». В своей литографии 1968 года, названной «Автобиография», где текст расположен под дактилоскопическим линием, Роберт Раушенберг пишет, сокращая гласные «BL живописи», по-английски «WHT Paintings», являлись открытой композицией, которая откликалась на действие, не касаясь его. Нарушен в врунбек? Бек в наушниках? что за музыку слышим мы, пробегая пространствами зала. Символично, что первая у нас выставка Раушенберга расположилась в новой Третьяковке через стену, плечом к плечу с первой в Москве ретроспективы Казимира Малевича. малевич и Раушенберг боготворит. Кандинского, понятно, недолюбливает. Подобно Малевичу, он предпочитает в композициях квадрат, параллелепипед, куб доминируют вертикали и горизонтали. Он не уважает каналью диагональ. Мы счастливы в своем несчастье. Годы запретов подарили нам уникальность спрессованного века. Наш зритель одновременно открывал для себя и первую выставку Сальвадора Дали, и первую выставку Шагала, и первую выставку Юкерта, и первую выставку Филонова, и первую выставку Кандинского, и явление иного плана. первую выставку полного Нестерова и первую Корина и первую Леонида Пастернака и Гогена с постгогенцами и первую выставку Малевича и первую Раушенберга. Весь неоткрытый многими двадцатый век спрессовался в два каких-то года. Ведь и Бог создавал мир не эволюционным путем, а сразу, за семь дней. И нам привалило такое же везение. Каков культурный шок для поп-а современник Лажа на шарнирах, параша, брех, порошок шик-блеск, скакалка, раскрашенный игрушечный конь-блед. После смерти Сальвадора Дали Раушенберг, пожалуй, крупнейшие фигуры мирового визуального искусства, хоть он не испытывает пиетета к испанскому сюрреалисту. Родился он 22 октября 1925 года. Был назван Мильтоном, но в Канзасском художественном институте переименовал себя в роберта В нем смешана кровь немцев, шведов и индейцев племени Чироки. Великий шестидесятник, вечный дитя-проказник, Р.Р. вместе с артистичным Джаспером Джонсом и соломиноволосым снобом, панически застенчивым Энди Уорхолом, явился создателем поп-арта, первого чисто американского мощного прорыва в мировое искусство. И Поллок, и весь абстракционистский взрыв, являясь американскими, все же имели европейские корни — Иронический бунтарь, Разин плюс Брехт. Одетые валы и изумрудные куртки, РР сам является живым и всегда неожиданным экспонатом выставки. Десять тысяч москвичей посетили его в первый день. Рашпиль и белка, шаровая молния, вшитая в ширинку. Наш народ толпится перед композицией звукоизмерения. В полутьме пространства парят пустые отброшенные стулья, некоторые перевернуты. Стулья снабжены электроникой, которая вибрирует звуком, когда посетитель подходит. Поют тоскливо пустые стулья. Может быть, это симфония наших освобожденных номенклатурщиков? Несколько миллионов пустых стульчиков добавить бы в эту композицию. Ура разоружению шеренг! Свидетели самых гигантских в мире гидроэлектростанций и транзисторов глядят на самые большие в мире автолитографии, в полстены, вдохновленные поездкой художника по нашей стране. Все его вещи ищут подобие в мире, все метафоричны. Восхищенно копируют он цвета ташкентских халатов. В литографиях он, бог, такой авторской печати не знала еще мировая практика. Свои самые первые литографии Боб создал в мастерской Татьяны Гроссман в Лонг-Айленде. Есть такая одноэтажная студия «Белый домик на берегу океана». Там русская хозяйка увлекла его, а потом и Джаспера Джонса нежным итальянским печатным камнем. Ей посвящен каталог московской выставки. С портрета глядит на давно невиданную ею Россию прозрачная, как водяной знак, женщины с тонкими губами. Печать портрета выпуклая. Портрет создан к 15-летию ее студии издательства, основанного в 1974 году. В нем опять видна близость художника леонардо Татьяна Гроссман родилась в России, эмигрировала в 20-х годах. Когда Гитлер занял Европу, она из Франции через Испанию перебралась в Штаты. Муж ее что-то изобрел, разбогател, и все свое состояние Таня, как все звали ее, вложила в эксклюзивное издательство. Она принадлежала к породе русских муз повлиявших на мировое искусство. С тишайшим фанатизмом она произвела маленькую революцию. Ее уникальные отпечатки, книги, изданные ею, расхватывались галереями и музеями мира, ими упивались снобы, автолитография вошла в моду. «Невесомая, как тень», Таня подошла ко мне после того, как я читал стихи в салоне Татьяны Яковлевой, ныне Либерман по мужу, известному художнику и скульптору, уставившему Чикаго и другие города гигантскими композициями из алых труб. Имение Либерманов расположено рядом с усадьбами Колдера, Атура Миллера, Стайронов. Потом в соавторстве с Алексом Либерманом мы сотворили в Танином издательстве метровую по формату книгу стихотворения «Ностальгия по-настоящему» в металлической обложке. Книгу великаншу раскупили музеи и коллекционеры. Так вот, Таня с ее деликатной магией уговорила меня самому заняться литографией. В тот год я в течение месяца находился в Смитсоновском институте в Вашингтоне. Работал над темой Эзра Паунд, Томас Стернс Эллиот в сравнении с Пастернаком и Мандельштамом. По условию приглашения, всю рабочую неделю надо было проводить в кабинете института и библиотеки. Но на свободные уикенды я летал в Лонг-Айленд, где увлекался литографией. На том же станке, рисуя на той же неподъемной известняковой плите, что и Раушенберг, я проделал его каторжный путь. Как трудно наносить рисунок, где левое становится правым, где все наоборот и надо проверять себя в зеркало. Как нежно проступают оттиски на рисовой бумаге. Печатая свой плакат о бедствии в Гаяне, я тиснул на камне клочок «Нью-Йорк Таймс» с моими стихами об этой трагедии — Техника печати была столь высока, что отпечаталась прозрачность газетной страницы с проступающим шрифтом обратной полосы. Тогда же я написал элегию «Автолитография», которую напечатал в юности, и таким образом имя Раушенберга было впервые названо в нашей прессе в неругательном контексте. Художественный процесс интуитивен. Именно в канун московские выставки РР, когда его мастера крыли белилами привезенные стены, в «Новом мире» появилась статья Леонида Тимофеева под названием «Феномен Вознесенского», где автор, только что вышедший из лагеря, не все принимая, понял автолитографию, целиком цитировав ее. Думаю, совпадение не случайно. «На обратной стороне Земли, как предполагают в год змеи, В частной типографике в Лонг-Айленде у хозяйки домика и рифа я печатал автолитографии за станком 7 и до семи. После нанесения из шрифта два немногословные сизифа и вечности джинсовые связисты уносили трехпудовый камень. Амин. Спал я на раскладушке в мастерской, где, наверное, почивал в свое время и сам РР. Обогнув планету, из нашего полушария в окошке выплывала луна. Вечерами в гостиной зажигали настольные лампы, переделанные из керосиновых. Гостей почивали наливками под царским еще рецептом. Бабушкин шарбет. Прилетал я каждую субботу. В итальянском литографском камне я врезал шрифтом наоборотным. Ас и твердь, как принято веками, верность контролируя в взерцало.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 Думал ли я тогда, измотанной работой и счастьем создания, что через год, когда мой философский круг «Тьмать» будет опубликован в альмонахе митрополь, наши полуграмотные инквизиторы из союза писателей, Гогоча будут допытываться до тайной политической крамолы в этих словопревращениях. Один мыслитель додумался, будто смысл в том, что родина-мать есть тьма. Другой, что поэт посылает нас всех к ебени-матери. Этим заклятием «Тьма, мать мать тьма рождением жизни начался спектакль в театре на Таганке «Берегите ваши лица», который был запрещен после трех представлений. Увы, тьма тогда победила. Но вернемся в мастерскую 1977 года. Что же отпечаталось в хозяйке? Тень укора, бегство из Испании, тайная улыбка испытаний, водяная, как узор газнака. что же отпечаталось во мне? Честолюбье стать вторым Гонзага, что же отпечаталось извне? Однажды, когда я трудился у станка, некто с острыми ироническими скулами встал у притолоки и, потягивая виски из цилиндрического сосуда, долго стоял, прислонившись к плечу джинстайн, Стайн, стройной летописице авангарда. Они следили, как русский вкалывает. Я нервничал. Потом вдруг я понял, что это и есть великий рр. Ни одно и немногоэтажным я туристом не был. я работал. Бо проушенберг, отец поп Арта на плечах с живой лесой захаживал, утопая валом зоопарке. я работал, солнце заходило, я мешал оранжевый в белила авторлитографии теплели. В соавторстве с ним и родилось шесть работ. Они составили стенку на московской выставке. Вот, например, как «Р.Р.» решает четверостишая арбатская американочка. Разве мыслимо было подумать, что в Нью-Йорке, как некогда встарь, разметавшись уснем на подушке, словно русско-английский словарь. Он смонтировал диванную расцветку с питонными разводами змея-соблазнителя, может быть, опять предвидя змеиный год. И рядом — белый лебединый эмигрирующий полет. «Зачинайся, русский бред!» — обронил классический поэт. «Рашен бред?» Прилетел он в Россию, везя в чемодане русскую ушанку, которую одолжила ему Джинстайн. Но, увы, дороги наши развезло, в феврале шпарило солнце, художнику так и не удалось пофорсить в русских мехах. Индийское чувство дружбы и верности неистребимо в нем. Когда в так называемые «застойные годы» мне было худо, когда меня сильно прижали, вдруг сквозь мировые хрипы и помехи голос Роберта Раушенберга наивно прокричал мне по радио голоса Америки. «Андрей, как ты? Что с тобой? Нам не хватает тебя, мы о тебе думаем». Это не помогло, но поддержало. И вот кто бы мог подумать, что через несколько лет у нас откроется гигантская ретроспектива РР, бунтаря, хулигана, шарлатана, облапошивающего наивные массы миллионеров путем скандалов, шута капитализма, как характеризовали его у нас раньше, и выдающегося мастера мирового искусства, как характеризуют ныне. Тысячи москвичей, размышляя над его работами, становились как бы соавторами художника. Раньше я один из нашей страны был его соавтором, теперь тысячи. кто то радовалась бы Таня Гроссман. А что стало с самой Таней? Она растаяла в мироздании тихо, светло, как и жила, и физический облик ее остался лишь в выпуклом отпечатке РР, ее белая бумажная посмертная маска. Осталась незавершенная ее идея моей последней книги, лишь наполовину выполненная. Обложка ее должна быть стеклянной, полой внутри. «А» и «Ви», смыкаясь вершинами, составляли внутри прозрачные обложки треугольные песочные часы. В них был насыпан тончайший золотой песок с берега Лонг-Айленда. Когда обложку открывали, песок пересыпался, вместе с золотыми и кварцевыми песчинками пересыпались микроскопические красные и черные ракушки. Вечность шелестя пересыпается». в хрустальном гробу что же отпечатает прибой ритм веков и порванный плейбой что заговорит в раушенберге вещь для шины и ракушек пенья не понять америку с визитом праздным рифмоплетом назидания лишь поймет сообщник созидания с кем приломит бучерброд связигой вечности усталые сизифы когда в руки въелся общий камень. Амон. Мы пытаемся понять душу Америки, но как понять ее без Раушенберга? Еще Шпенглер противопоставлял культуру цивилизации. Николай Бердяев писал в книге «Смысл истории». В быстром, укореняющемся темпе цивилизации нет настоящего и будущего, нет выхода к вечности. Культура же пыталась созерцать вечность — Это ускорение, это исключительная устремленность к будущему, созданной машиной и техникой. Жизнь организма более медлительна, темп не столь стремительный. Цивилизация есть подмена цели жизни средствами жизни, орудиями жизни. РР пытается создать культуру продуктами цивилизации. повторяя он пишет асфальтом, бейсбольными мечами, газетами. «Я бы создал сейчас кастрюлю из газетных полос». Так информация проникла у нас в быт, в кухню и столовые. «Р.Р.» идет не только от Марселя Дюшана, но и от Леонардо. Как бы символом естественного организма, биологического развития, он выбрал черепаху. В его доме вместо экономки живет живая черепаха. Она помогает художнику по хозяйству. Серебряная брошка черепашки поблескивает в петличках поклонников художника. Она стала эмблемой нашей выставки. На плакатах его мировой программы и черепаха тащит пол земного шара вместо панциря. Как предполагают в год змеи, предполагал ли я, написав так в 1977 году, что следующий год змеи, 1989, принесет нам ретроспективу Роберта Раушенберга в Третьяковке. Голова змеи того года удивительно напоминает голову его смышленой черепахи. Черепашка — герб, безумный рациовек.